Смятение. В тот день, когда иссяк источник усыпительной воды, и в последующие дни, в городе Семи Владык была большая суматоха. Королю Ментаха с семьей и двором пришла пора уснуть, но чудесная вода ушла вглубь скалы и, как видно, безвозвратно. Дети Ментаха веревочкой таскались за отцом и ныли. «Папа! Папа! Мы хотим спать!» — Ну и спите, — отвечал раздраженный отец. — Но ведь водички-то нет. — Спите без водички. — А мы не умеем. И они действительно не умели, как и их родители, как придворные и слуги. Они не умели спать простым сном, потому что в течение столетий засыпали только волшебным. Измученные бессонницы люди толпами ходили за хранителем времени Ружера и его помощниками и умоляли их найти какой-нибудь выход из положения. А те только отмахивались от них. У Ружера наступило горячее время учить проснувшийся двор короля Арбусту. Тут нельзя было упускать ни одного часа. Случалось, что проснувшиеся, с которыми мало занимались в течение первых дней, так и оставались совершенными идиотами. «Вот времечко». Вздыхал Ружера, уча короля арбуста говорить «папа, мама, дай горячо». Наконец природа взяла свое. После четырехдневной бессонницы к королю Ментаха, его семейным и придворным, начал приходить обыкновенный сон. Ни в одной комнате дворца не было кроватей, ведь раньше людей, заснувших от усыпительной воды, складывали в специальных кладовых, Но теперь не каждый, кого одолевал сон, смог туда добраться. Люди засыпали, где попало и в самых причудливых положениях. Один храпел, сидя на стуле и свесив голову. Другой стоял, прислонившись к стене. Третий свернулся клубком на пороге. Зеленый сектор Творца походил на очарованное сказочное царство. Когда Ружера доложили о происшедшем, он пришел посмотреть на забавное зрелище. «Наконец-то они от меня отстанут», — улыбнулся хранитель времени. «Теперь у них все пойдет, как у людей. Боюсь только одного». Но чего он боялся, мудрый Ружера не договорил. Он спешил на занятие с королем Арбуста. Два короля, Ментаха и Арбуста, встретились, когда Ментаха отоспался Арбуста прошел свой курс учения. Оба властителя прожили на свете уже лет по триста, но еще ни разу не встречались. Каждый раз, когда один засыпал, другой еще был младенцем по уму. И вот они сошлись в тронном зале в присутствии многочисленных придворных и с любопытством разглядывали друг друга. — Здравствуйте, Ваше Величество! — заговорил Ментаха. Он был помоложе лет на тридцать. Здравствуйте, ваше Величество, прошамкал Арбуста. Очень рад с вами познакомиться. Как-никак мы родственники, хотя и не очень близкие. Кажется, ваш дедушка был троюродным братом дядюш моей матери. Нет, это моя бабушка была внучатой племянницей тетки вашего отца. А, да впрочем, к чему разбираться в таких тонкостях? Пусть роются в старых книгах летописцы. — Правильно, — одобрил Арбуста. Будем просто называть друг друга братьями, ведь оба мы потомки славного Бафара. Согласен, брат Ментах? — Согласен, брат Арбуста. И короли пожали друг другу руки при общем одобрении. По случаю приятного знакомства во дворце состоялся веселый пир, в котором приняли участие свиты обоих королей. На пиру был и хранитель времени Ружера. Ему в очередь со всеми подносили кубки вина, но старик отодвигал их от себя, хмуро гладя седую бороду.